Глава вторая. Нина Шарова. Ничего этого Нинка, конечно же, не знала. Она росла в детдоме и не помнила ни отца, ни матери. Зато частенько представляла обоих. И еще они приходили к ней по ночам. Мама в образе сказочной феи, отец непременно офицера. Родители любили Нинку во сне. Она отвечала им взаимностью. Бывало, они отправлялись на пикник или купались в море. Нори Нинка видела на картинках, и они влекли ее, как прибой. Все было здорово и весело, если бы ни одно обстоятельство. Нинка слышала и смех, и голоса, а она почти ощущала прикосновение теплых, заботливых рук, но не могла разглядеть лиц. Лица расплывались в воображении, неуловимое, как мысль, которая есть И в то же время недосягаемо. Они не желали прорисовываться, упорно оставаясь смутными, улыбающимися пятнами. И она ничего не могла тут поделать. Правда, у нее было воспоминание, относящееся то ли к 45-му, то ли к 46-му году, настолько хрупкое, чтобы скорее оказаться плодом воображения. Вроде как она возилась в песочнике рядом с другими сиротками, когда к площадке подошел офицер. Воспитательница подозвала Нинку, подвела к офицеру и отступила в сторону. Дальнейшие события оставили только крохотную, но яркую зарисовку. Вечером того дня каждому выдачусь или по полплиски шоколада, и, очевидно, появление таинственного офицера каким-то образом увязывалось со столь диковинным пиршеством, случившимся после ужина. Вот, собственно, и все. В 67-м Нина окончила школу золотой медалью, открывавшей двери любого вуза, будь то мединститут, политех или университет. Нину тянула в медицину. Проблема состояла в том, что лучшая подруга, Алка Гринштадт, собралась обучаться на финансиста. Экономическое поприще не привлекало Нину, но дружба в юности не абстракция. Юность наивна и потому чиста. Нина предпочла дружбу призванию и подала документы в нархоз. Летом подруги были зачислены на дневное отделение – В институте они сидели за одной партой, в общаге заняли соседние койки. Студенческие годы — едва ли не самый счастливый период жизни, если, конечно, вам удалось протолкнуться в студенты. Вы молодые и здоровые, а потому беззаботные. Да, что ваш желудок частенько пуст, а в карманах гуляют сквозняки. Ну и пусть. Деньги – дело наживное. Большинство сокурсников Аллы и Нины жили в семьях, имея за спинами подготовленные родителями целы. Подруги же на этом свете были одиноки, как два тулопа среди океана, что наделяло их определенной свободой, свойственной перекати-полю, ну а от того не представлявшейся менее заманчивой. Впрочем, среди студентов встречались и отпрыски колхозников, благо Хрущев отменил сталинское крепостное право, последних насчитывалось немного, и перекати-полями – Они не казались. Между тем, на дворе стояла оттепель в уродливом средневековом анклаве, каким была выстроенная Сталином империя, вели ветры перемен. Новое руководство страны, убрав самых одиозных соратников вождя, кого мирно, а кого и через трубу крематория, взялось за давно назревшие реформы. Вскоре, правда, выяснилось, что переделать унаследованную боевую колесницу во что-нибудь удобоваримое сложнее, чем перековать мечи на орала. Но Нинка об этом не задумывалась, опьяненная приходом невинной доселе свободы. Ей не довелось увидеть воучию международный фестиваль молодежи и студентов, потрясший Москву в 57 -м. но его продолжали упоенно обсуждать, потому что волны того действия расходились по стране, всколыхнули. После полярной ночи, ослабленные как вирусы под солнечными лучами органы, на скорую руку переименованные в КГБ, валились с ног в безуспешной попытке проконтролировать невиданное по размаху событие. Спохватившиеся реформаторы ринулись заворачивать отпущенные было гайки, штампуя один драконовский указ за другим. То об уголовной ответственности за валютные операции, то вообще за хранение валюты о борьбе с расплодившимися будто саранчат унеядцами. Бульдозеры давили в выставке картин о танке в в Восточной Европе. Стало очевидно, что как только смирительная рубашка ослабела, пациент попробовал вырваться. «Забыли, видать, тридцать седьмой!» — бросил Хрущев по этому поводу. «Так мы напомним!» В 62-м Нина очутилась на производственной практике в Новочеркасске, где своими глазами видела кровавую бойню, устроенную войсками демонстрантам. Добросовестно изучая в институте марксизм-ленинизм и другие науки того же пошиба, Нина усвоила взгляды классиков на экономические требования трудящихся, почитавших последнее оппортунизмом то есть отходом от идеалов классовой борьбы. Это, естественно, в мире капитала. Что же бы предприняли войска, думала Нинка, огородами возвращаясь в общежитие, если бы демонстранты требовали политических перемен, а не колбасы и хлеба в магазинах? После расстрела в Новочеркасске еще не просохли кровавые лужицы на мостовой, как КГБ не замедлил с арестами, выявляя и ликвидируя зачинщиков. Ах, это волшебное слово «зачинщик» с поразительной быстротой, запуганной властями народ. Вскоре Нина покинула онемевший Новочеркасск. Практика подошла к концу. Киев встретил ее желтеющими коронами каштанов и тонким запахом прелой листвы когда в октябре шестьдесят четыре товарищ хрущев погорел стараниями товарища борежнева сотоварищи нина уже трудилась экономистом подруга алка к тому времени выскочила замуж и обзавелась потомством день падения дядюшки хрю Так Алка в втихаря прозвала Хрущева. Запомнился Нине на удивление четко в виде некоего имплантированного в голову образа. Нина приехала навестить Алку, сидящую в законном декрете. Подруги отправились погулять. Ребеночек спал в коляске низкой, словно болит Формула-1. Черт знает что! Возмущалась Алка, когда подруги шли по Щербакова. Кругом высились пятиэтажные новостройки, и только-только прижившиеся саженцы напоминали воткнутые в почву стрелы. Во дворах жужжали циркулярки, а рабочие прямо по месту мастерили двери. Белого хлеба днем с огнем не найдешь. Пока с коляской не припрешься, булки не выпросишь. Тише ты! Тиши, ты! дергивала подругу Нина. Она не раз слышала, что за подобные разговорчики можно шутя лишиться прописки. «Чё ты орёшь? Хочешь в каталажку? Дегли страну до да ручки!» не сдавалась Алла, отчего Нинку обуял порыв нырнуть за ближайший угол. В обед ТАСС передало экстренное сообщение, а в неочередном пленуме ЦК Хрущёва отстранили от власти — туда ему и дорога! Волонтаристу чертовому! Делилась впечатлениями Алла Нинка поспешила уйти. После полудня хлебные магазины наполнились пшеничным хлебушком. И Нинка констатировала, что нехитрый фокус, рассчитанный на выхолощенное беспрерывной селекции сознания совков, вступил в финальную стадию. Еще Нина подумала, что возможно, фокус предназначался для самих фокусников. Кому, в конце концов, какая Разница. Что там подумают сограждане бараны? Их мнение никому не интересно.